Глава 31. Шей. Лэндон улетел на какое-то благотворительное мероприятие в Калифорнию, и нам так и не представился случай поговорить, с тех самых пор, как он открылся и попросил меня дать ему второй шанс. С той минуты мой разум не переставал сходить с ума. Я не знала, что мне делать. Второй шанс на любовь означал второй шанс на разбитое сердце. Я не была уверена, что готова к этому — В прошлый раз мне понадобилась целая вечность, чтобы собрать сердце по кусочкам, и я поклялась, что больше никогда не позволю так с собой поступить. Все мои мысли на эту тему были прерваны, когда однажды ранним утром мне позвонила Элеонора. Она безудержно рыдала в трубку. «Элли, что происходит?» — спросила я, чувствуя, как меня охватывает паника. Моя кузина рыдала так истошно, что одного звука было достаточно, чтобы понять. Случилось что-то ужасное. «Что случилось? В чем дело?» «Это Карла». Хрипло выдавила она. Я выпрямилась. «Что с ней? Что случилось?» «Произошел несчастный случай. Вчера она пошла на вечеринку, и все дети над ней издевались. Они забросали ее мусором и рыбьими внутренностями». «Боже мой, она в порядке?» «Что за чёрт?» Моя грудь сжалась от паники, когда Элеонора рассказала о том, что случилось с Карлой. «На вечеринке. На той самой вечеринке, на которую я посоветовала пойти. Я слышала рыдание Элеоноры, и меня хватило ужасное чувство вины. Нет, она не в порядке. В ту ночь я осталась с Грейсоном, чтобы его утешить, потому что он с ума сходил из-за случившегося, а на следующее утро Карла нашла меня в его постели». Она вышла из себя, кричала, что он предал ее мать и, «О, Боже мой! Шей!» Закричала она, не в силах продолжать говорить. «Дыши, Элли. Пожалуйста, дыши, все будет хорошо». «Нет, не будет. Ничего не будет хорошо». Возразила она, и с каждой секунды ее голос звучал все более и более разбитым. Она убежала, и Грейсон нашел ее у могилы матери. У нее был с собой пузырек с таблетками шей. Она собиралась их выпить. «Боже мой!» Я не могла дышать. Слезы ручьем покатились по моим щекам. Первый, кто пришел мне на ум — лендон Я должна была позвонить лендону потому что знала, как тяжелые ситуации действуют на его душу. Пусть мы не в тех отношениях, что раньше. Особенно, когда речь шла о передозировке и попытке суицида. Я попыталась набрать его номер, и когда мне, наконец, удалось дозвониться, он уже обо всем знал. «Привет!» «Грей уже мне позвонил. Сейчас я еду в аэропорт и скоро прилечу домой», — сказал он. Я чувствовала охватившую его панику и сдавливающий горло страх. «Хорошо. Если тебе что-нибудь понадобится...» Начала я. «Спасибо», — ответил он. «С тобой всё в порядке?» Этот вопрос заставил мои слёзы хлынуть с новой силой. «Нет. А с тобой?» Нет.